Глава двадцать пятая. Рома. С громким хлопком закрылась дверь, когда Полина ушла, и в этот момент я понял, что он не только потерял свое вдохновение на новые свершения и страсть к работе, но из моей жизни ушло что-то большее. Неужели я успел влюбиться так быстро? Но как по-другому объяснить то, что я чувствую? Внутри пустота и в груди такая боль, словно сердце вырвали. Думал я растерянно глядя на дверь. за которой пару секунд назад скрылась девушка. Вот только винить ее в этом я никак не мог. Сам виноват, идиот. Какой же я дебил! И почему меня чуть раньше не озарило, что я влюбился? Может, п р и з н а й с я я ей в своих чувствах, она по-другому бы посмотрела на ситуацию? Ах! застонал я, запуская пальцы в волосы и с силой оттягивая их. Физическая боль была в разы слабее душевной. Хотелось заглушить. Хотя нет, не хотелось, хотелось все вернуть или попытаться начать все заново, только придется что-то в жизни поменять. Во-первых, если моя горячо любимая квартира считается притоном, пожалуй, нужно от нее избавиться. На время, пока планировал спокойно обдумать вопрос с квартирой, решил перебраться к родителям. Иногда я наведывался домой и люблю поесть домашнего, а мама готовит просто невероятно вкусно. К тому же младшая сестра всегда дает повод подоставать ее. Заодно может немного отвлекусь от своих проблем и подумаю, как их решить. Недолго думая, покидал самое необходимое в спортивную сумку и вызвал такси. Дома с утра никого не было. Вика где-то моталась, вроде пошла встречаться со своей закадычной подружкой, так что я завис у себя в комнате, пытаясь как-то поработать. Вот только ничего не выходило. Коды получались корявые, да и мысли то и дело витали вокруг Полины. Я все думал, что бы такое придумать, но ничего в голову не шло. Поэтому, когда домой вернулась сестра, тут же воодушевился. п о с т и б а т ь сестру было моим любимым занятием вплоть до того момента, пока я не съехал. Но иногда на б е г а м и приходя домой, не упускал такой возможности. Я вышел из комнаты и заглянул к ней, но там было пусто. Зато в туалете горел свет. О том, что я дома, она естественно не знала. Каждый раз удивляясь моему присутствию, когда я высовывался из комнаты. Не знаю, где были ее глаза при входе в квартиру. Неужели моя обувь волшебным образом становилась прозрачной? Думаю, сложно не заметить кроссы 4 5 р г о размера. Но у нее это каждый раз в и р т у о з н о получалось. Минут через пять я все же дождался, когда она выйдет, и хотел было напугать, выпрыгнув из-за угла, но выглянув, увидел, что на ней лица нет, а в руках она держит какую-то продолговатую штуку, похожую на маркер или тест на беременность. Я немного дернул бровями в удивлении, когда меня о с е н и л о Что это у тебя, сестер? спросил Ромка, выхватывая тест из рук р а с т е р я н н о й сестры. Так вы успели пошалить с Антошкой, обалдеть, я скоро стану дядей? Она не так давно стала встречаться со своим другом детства, но я не думал, что они успели так далеко зайти. Все же в моих глазах Вика была м е л к о й д е в ч о н к о й вечно п у т а ю щ е й с я под ногами и т р е б у ю щ е й к себе внимания. Все никак не мог признать, что сестренка уже выросла и стала совершеннолетней. Да и что удивляться, пары в первый день начинают отношения по взрослому. Почему они, знающие друг друга всю жизнь, не могут? Я довольно улыбался, разглядывая пластиковую штуковину, на которой светился синий крестик, точнее плюсик. н о в и к а вырвала у меня из рук тесты и понеслась в свою комнату, лишькинув на меня суровый взгляд. Понятно было, что для сестры это не меньшая новость, чем для меня, так что я последовал за ней, чтобы подбодрить, представляя, какой ковардак у нее творится в голове. Дверь она заперла, и мне ничего не оставалось, кроме как говорить с той самой дверью. Эй, Вик! Ты смотри, там глупостей не наделай. Папашка уже в курсе. Если надо, я с ним поговорю. Предложил я, надеясь, что она меня услышит и не будет предпринимать никаких глупостей. Ничего такого делать она не стала. Я следил под дверью, пока не пожаловал Антон. Парень мне нравился, да и родители пришли от него в б е ш е н ы й восторг. Так что был уверен, что все воспримут новость нормально. Для меня вообще эти события были как нельзя более кстати. Я отвлекся, в груди все еще болело. Но и что-то новое, хорошее там расцвело, слегка заглушая боль. Выждав минут пятнадцать, больше просто не выдержал, я снова устремился в комнату сестры. Дверь на этот раз была лишь слегка притворена. Я заглянул, довольно улыбаясь. Нужно было поддерживать и м и д ж беззаботного раздолбая брата. Подмигнул сестре и посмотрел на ее будущего мужа. Ну что, п о з д р а в л я т ь и ли, морду бить? – спросил у обоих. Я вот даже подумываю сегодня дома остаться. Такое шоу, где еще увижу? Ромка, ты неисправим. Вот увидишь, карма тебя настигнет. Надеюсь, влюбишься в девушку, которая захочет тебя перевоспитать. И тогда я посмеюсь над тобой, обещаю. Не в бровь, а в глаз. Если бы она только знала, насколько права. Ведь одна такая уже нашлась. К тому же та еще воспитательница. Сам не заметил, как после знакомства с ней вся моя жизнь перевернулась с ног на голову. Хотя, может, как раз наоборот, все в с т а л о на свои места. Вечером я действительно никуда не делся, решил остаться и поддержать сестренку, если вдруг родители воспримут новость не так радушно, как я. К тому же в квартиру возвращаться мне совсем не хотелось, а по линии я решил дать немного времени, чтобы отойти. Когда мы сели ужинать, т в и к а объявила, что у нее есть новость. Это было то еще шоу. Так, родители, давайте поменьше драмы. Не надо зря пугать беременную, ей волноваться нельзя. Принимаем новость, выдыхаем. ч ё м проблема вообще не пойму. Вике 18, н е пятнадцать. Если поможем, то и универ бросать не придется. в ы д а л я, когда родители зависли после такой неожиданной новости. Не поддержать сестру я не мог. К тому же подтолкнуть их к такой реакции было необходимо, потому что Вика, казалось, сидела не дыша. Мама первая выдохнула и стала расспрашивать Вику о самочувствии, с р о к е и когда она узнала о беременности. В общем, я тут не стал вдаваться в детали. Эти все женские дела меня пока не касались. Быстро поела и свинтил из кухни. Два дня я чилил в квартире родителей и даже не хотел возвращаться к себе. Наоборот, наслаждался семейной идилией. Мама была довольна, когда приходил, так что я купался в заботе родной женщины, которая по случаю моего присутствия готовила мои любимые блюда. Правда, в этот раз все же не все внимание уделялось мне. Теперь одеяло на себя перетянула сестра. Да я, собственно, б ы л и не против. Это спасло меня от лишних распросов. с Но как бы хорошо я ни проводил время дома, выходные подошли к концу, и мне нужно было возвращаться к учебе и тренировкам. И, конечно, самое главное, что меня волновало, так это ситуация с Полей. Я надеялся, что она остыла за два дня и будет готова выслушать. В этот раз я решил не говорить всякую ерунду, а признаться ей, что влюбился. Другого варианта я не видел. С таким настроем я подъехал к универу впервые за несколько последних лет. Воспользовавшись общественным транспортом, прямо понастальгировал, прокатившись в переполненном автобусе в самый час пик. Сразу у стоянки заметил своих брата нов, а с ними и их девчонок. На улице становилось довольно холодно, но они лежали друг к другу, не торопясь внутрь. Мое появление не осталось незамеченным. Всем привет! Поздоровался я и тут же напоролся на недобрый взгляд Ксюши. Еще бы, я ведь подло поступил с ее подругой. к с ю ш ты Полину сегодня не видела? Обратился к ней, хотя понимал, что, скорее всего, нарвусь на грубый ответ. Видела. Только тебе зачем? Ты ведь с ней так поиграться? Притворно сладко ответила девушка Ника. Я виноват, знаю, я очень раскаиваюсь. Просто хочу с ней поговорить. Пояснил для особо интересующихся. Лика лишь хмыкнула, а Ксюша закатила глаза. Ну раз виноват, тогда сам ее и ищи. Тем более т ы ведь даже не пытался ей писать или звонить. Уже з л о т к н у л а мне Ксюша. Я хотел, но дал ей время, чтобы немного остыть. Она все равно бы не ответила. Оправдывался я как прощавый подросток. Парни посмеивались, наблюдая за нашим разговором, но молчали. Конечно, другого и нельзя было ожидать. Дэн сразу высказал свое недовольство и не вмешивался. А Ник с Алексом вдруг в мгновение ока стали каблуками во всем потакающими и соглашающимися со своими девчонками. А мне вот было как-то не до смеха. Я только и думал о том, как поговорить с Полиной, точнее, как помириться с ней. Но раз друзьям н е в этом не помощники, решил, что и сам справлюсь. Махнул всем и направился в универ. Я за последние дни хорошо изучил ее расписание, так что знал, где искать ее группу. Долго искать мою пропажу не пришлось. Не доходя до нужного кабинета, заметил у окна мило общающуюся парочку. Парень так и нависал, пытаясь как можно плотнее прижать к себе девчонку. И все бы ничего, только это была Полина, моя Полина. Интересно, не раздумывая, я направился к ней. Полина, мне нужно с тобой поговорить. Не стал я тянуть. Она даже не взглянула на меня, широко улыбнулась своему одногруппнику, тому самому, что дрался из-за нее тогда на стоянке. Ты разве не видишь, я занята. К тому же компания Димы меня больше интересует, чем твоя. Она лишь н а м и г вскинула на меня взгляд и снова отвернулась. Брось, Полин, мы взрослые люди, разве не можем спокойно все обсудить? Зачем так резко рвать? Глубоко вздохнув и закрыв на мгновение глаза, она все же перевела на меня взгляд. Хорошо, говори, сказала она, скрестив руки на груди и даже ни на миллиметр не сдвинувшись. Ее глаза были пустыми, словно из них пропали свет и тепло. Теперь ее взгляд не согревал, не радовал, а обжигал ненавистью и обдавал холодом. Наедине, прошу я. Если хочешь что-то мне сказать, говори здесь. У меня нет секретов от Димы. Видишь ли, он мой парень, – заявила Полина.